Я прикидывал, а как бы сам повёл себя на этом месте. Кое-какие идейки мелькали, но поскольку маниловщиной заниматься было бессмысленно, я всерьез об этом не задумывался. Я был бы не я, если бы отказался от такой заманчивой возможности, и потом, если вдуматься, я ничем не рисковал. Рисковала только кинопанорама. В общем, надо попробовать, решил я. В конце концов не боги горшки обжигают, подумаешь, приду, сяду и расскажу. И действительно пришел и сел. Это на самом деле оказалось несложно. А вот рассказать не стану скромничать. На телекамеру я не обращал никакого внимания. Я присутствовал на цели, на меня огромный блестящий глаз почему-то не попирагал меня в смущении и не мешал чувствовать себя самим собой. Думаю, это происходило в какой-то степени от того, что меня ласково встретили работники передачи и сделали все, чтобы я ощущал себя как дома. А с другой стороны, я хотел показать народу, как надо вести передачу. Ходим утереть нос всем ведущим всех передач. Хотел я сильно, не только в приносном смысле, но и в прямом. Во-первых, было жарко от осветительных приборов, во-вторых, от напряжения. все таки я впервые вел передачу, мне сразу же подсунули написанный кем-то текст. Началась съемка первого дубля. Я покорно попробовал прочитать текст, делая вид, что не заглядываю в него. Но тяжесть слова застревали в горле, и в моем исполнении звучали очень неестественно. Я взбунтовался, отложил текст и начал говорить обо всем не только своими словами, но и своими мыслями. Создатели передачи помогали мне. Иногда они укрощали некую мою развязность. Это шло от того, что мне очень хотелось быть свободным, раскованным. Я боролись с моими же организмами, которые я нарочно вставлял и вставляю в свою речь, так как считаю, что нужно разговаривать живым, современным, а не дистиллированным языком. Кроме того, я стремился, чтобы в передаче были не монологи, плохо связанные друг с другом, а диалог. Поэтому беспрерывно перебивал гостей передачи, не давая им высказаться. Желание поделиться своим опытом Рассказать об историях, случившихся со мной, очень выпирало. А для ведущего подобное поведение опасно. Оно выглядит нескромностью. Здесь, как это ни печально, надо давить свое творческое я. Да давить, но тем не менее не до конца. Правда, все это я понял не сразу, а потом. После того, как себя увидел. Работа шла ощупью. Теоретически я понимал, каким должен быть ведущий, но на практике, как и везде в искусстве, здесь тоже было главным чувство меры. Но ощущение меры могло прийти только с опытом. С легкими шероховатостями, притираясь друг к другу, мы закончили первую совместную передачу. Это означало, что меня сняли на видеопленку, а режиссер принялась за монтаж. Иными словами, как я был убежден, за выбрасывание самых лучших, самых живых кусков из моих комментариев. И наконец наступил день, когда передача с моим участием должна была пойти в эфир. До этого, пока снимали и монтировали передачу, я совсем не волновался. А вечером, где-то за час до эфира, меня начал трясти это волнение, беспокойство, ужаса при мысли, что сейчас на меня уставится 200 миллионов глаз, мне стало жутко. Испытание предстояло невероятное. Как я понял потом специальность специального телекомментатора, ведущего обозревателя Требует это человека сочетание определенных качеств. Надо же при их наличии в этой профессии много подводных камней, опасностей, которых не так-то просто избежать. Желание понравиться другим естественно для человека.